Глава седьмая. Они вышли вместе. Вы на машине? Домой? Спросил Александр. Нет, на оба вопроса. У меня сегодня две записи за себя и за того парня, заболел коллега. Я выскочила в промежутке, записала только один выпуск. Получила блестящий материал для второго, благодаря вам. Редакция наша ведь недалеко, я вообще пешком добежала. Машиной почти не пользуюсь, не мое это. Задумываюсь, навигатор говорит направо, поворачиваю налево. Ну да, география, наука для извозчиков. Вот именно. Я вас, конечно, отвезу в редакцию. Жутко хочется обратиться с нескромной просьбой. Обратитесь. Меня не пустят к вам на запись. Очень хочется посмотреть, как это... «Вас так интересует телевизионная кухня?» «Да нет, она меня совсем не интересует. Я и сам довольно часто имею приятность или неприятность участвовать в записи телепередач. Мне хочется посмотреть, как работаете именно вы, тем более вы собираетесь говорить о процессе. Это вроде формальный повод. Не подумайте, что я лукавлю и просто хочу проконтролировать то, что вы скажете». Это как раз очень важно. Ну, о процессе сегодня скажут и напишут столько человек, что не так уж важно. Спектр мнений всегда интересен сам по себе. Александр, конечно, поехали, я вас приглашаю. Но у меня тоже просьба. Пригласила вас именно я. В таком порядке, хорошо? Это для владельца канала, который как раз все контролирует. «Нет, он ничего не запретит. Просто не хочется ему объяснять то, что вы сказали. Другой вопрос. Я пригласила эксперта по делу, чтобы не допустить ляпов. Ведь у меня нет времени на проверку». Они сели в машину Александра. Дина какое-то время была явно в своих мыслях. Продумывала текст. Потом взглянула на спутника и сказала. «Артем, владелец канала». Это мой бывший муж. Я его Галатея, как он считает. Так уж повелось, что я прислушиваюсь к его замечаниям и требованиям не только как подчиненное. Я знаю, что он профессионал, он знает меня. Что-то такое я и подумал сразу. Интересно, — задумчиво произнесла Дина. Номер, который вы сегодня проделали, — это такая храбрость? Вот так бросить себя на амбразуру ради чужой девушки или ради справедливости – не так важно. Важно, что Гнесин, разоблаченный вами как заказчик преступления, известен всем как практически серийный убийца. Просто до сих пор никто ничего так и не доказывал и не показывал на пальцах. Об этом говорят друг другу на ухо. все. Я с ним встречалась на каком-то приеме. Это подонок без границ, способен на что угодно. Нет, это не безумная храбрость и вовсе не абразура. Вот если бы я подарил материалы следствию и суду, заказанными именно Гнесиным, то сейчас наверняка не вез бы вас. Он подонок, я его знаю, можно сказать, хорошо». И, конечно, там уже есть паранойя, все отклонения психики, связанные с тем, что давно припал к роднику крови. Но самый буйный сумасшедший не станет убивать того, кто его сегодня разоблачил. Сегодня не будет убивать. А завтра у него возникнут большие проблемы. Я показал это крошечное видео, которое... Проплаченная экспертиза признает монтажом, постановкой, хоть анимацией Включил эти почти смешные записи разговоров, которые можно до потери пульса опровергать Например, я имел в виду именно гниду убить, то есть вож, утрирую Но для человека с такими деньгами возможен любой бред, который сойдет за доказанную реальность Просто это маленькая такая вершина айсберга Все остальное уже не у меня, не только у меня. Все остальное у людей, которые очень хотят обрушить на него весь айсберг. Их интерес — не справедливость и не судьба девушки, а деньги. Деньги Гнесина, которые давно не дают спать очень многим. Люди гибнут за металл, как известно. Свиридов погиб. Те, кто получил возможность свалить Гнесина, не погибнут. «Как сказал господин прокурор, кое-что не тонет. И Гнесин это знает. А Колян? Вы настолько ангел, что и его пожалели. Это киллер. Я поняла. Просто он ведь пошел на это, на разоблачение. Мог бы спокойно жить в Сингапуре. Нет, дело не в этом. Умом понимаю, что он киллер». «Но я видела такого смешного человека с этим реверансом, с этим неприличным жестом, живого человека. Вот потому вы поступаете очень порядочно, собираясь осветить это дело. Проблема действительно в том, что Колян — единственный свидетель всей истории. Остальные люди на ролике убиты, как и тот, кто снимал. Если убьют и Коляна, а именно в тюрьме это удобнее всего». Повесился, к примеру, такая беда. А дело можно технично развалить совсем. Этот вариант я, конечно, не исключаю. Если говорить суровым языком криминала, то в результате того, что стало всеобщим достоянием, жить будет или Колян, или Гнесин. Сидеть последний не будет точно. А если о позитиве, то сегодня у Коли такой бенефис – Его цена возросла в десятки раз. Его могут выкупить даже у смерти. Все будет хорошо. Артем мне иногда говорит «все будет хорошо». Он заинтересован во мне, как в работнике. Но по жизни я печальный и беспомощный человек, сказала вдруг Дина, неожиданно для самой себя. «Вот уж нет. Я видел всего одну передачу». Но ее вела богиня истины, справедливости и возмездия. У меня на каждое слово в суде в запасе тысяча выстрелов в упор, образно говоря. Но вы откровенно работаете без страховки. Это просто опасно. Артем контролирует ситуацию. Надеюсь, но это очень сложно. Нереально все просчитать. Даже шизофреника с бритвой. Простите, я просто увлекся, не собирался вас пугать. Просто варюсь в таком материале. Значит, печальный беспомощный человек? Нужна помощь? Да. Выдохнула Дина.